Вдруг Нинина рука упала с кровати и повисла прямо перед его носом. Он тронул ее носом. Она была холодна даже для его вечно холодного влажного носа. Он начал жарко ее лизать, своим вечно жарким и длинным, будто поток вулканической лавы языком. Вдруг рука поднялась и взяла его сразу за оба уха. — Пифочка, милый! Прошептал голос сестры. Хлопьяни жизни разлетелись, будто вспугнутые крылатым всадником. Пес плясал под луной или под солнцем, что там было в тот миг в наличии. Казематы вдруг раскрылись, будто выдавленные мощным воздухом. Юность звала назад. День бегства летел вокруг к зеленым холмам Литвы. Глава восьмая. Село Горелово, колхоз Луч. Ранней осенью 1930 года однажды под вечер, строго по расписанию или почти строго, в、ну, слове крайности всех ожидающих на казанском вокзале Москвы началась посадка в пассажирский поезд Москва-Тамбов. Советских людей тех времен при посадке в поезд неизбежно охватывала нервозность на грани паники. Исправно работающая транспортная система все еще казалась чудом, тем более что опять пошли крутые времена, и за многими предметами ширпотреба, что прям непи имелись в любой лавке, приходилось ездить в Москву. Тамбовские крестьянки, обвешанные поверх своих парадных плюшевых жилеток мешками и сумками, уже вступая под гигантские своды вокзала, призванныого напоминать от двадцать первого века, но напоминающего только лишь совсем недавний мир искуснический модерн. Готовились к бою за свой вагон и за свою полку старухи неслись сквозь толпу на пирон со исключительной скоростью, успевая покрикивать еще на своих товарок: давай, давай, Маша, не отставай. Чей ребенок, кто ребенка потерял? Вслед им московский люд, представленный на вокзале не лучшей своей частью, а именно насильщиками, посылал отменнейшее напутствие. До революционную благочинность на этом вокзале восстановить пока не удалось. Да, видно, никогда и не удастся. Стоябища татар и чувашей почти полностью покрывали кафельный пол. В туалетах шла посильная пастурашка. В воздухе стоял неизбывный запах казанского вокзала, смесь хлорки, мочи, размокшего урюка и отторгнутого винегрета. Братья Градова не спешили. С уверенностью молодых мужчин, занимающих твердые позиции в обществе, они медленно шли по перрону, не обращая ни на кого внимания, занятые только друг другом. Никита только сегодня утром прибыл с семейством из Минска, и когда узнал, что младший брат отбывает в Тамбов, вызвался проводить. Кирилл не возражал. За прошедшие два года он как-то смягчился в своем ригоризме и даже не возразил, когда брат вызвал машину из наркомата. Даже и черты его лица несколько смягчились, и теперь уже трудно было, несмотря на одежду мастерового, не опознать в нем молодого человека из хорошей семьи. Впрочем, может быть, к этому он был обязан новые детали своего облика, очкам. в тонкой металлической оправе. Они немедленно выдавали его непроletарское происхождение. Никита, как всегда, был в форме высшего командира РККА, все подогнано до последней складочки. Это вот подогнанность и классный покрой были тем, что немедленно отличали высших командиров от средних и младших. Вроде бы все то же самое. Гимнастерки, ремни, галюфе, сапоги, а между тем высшего командира всегда можно было издали распознать и не вглядываясь в петлицы. В последние годы братья виделись редко, еще реже общались, разве только за столом в серебряном бару. Ссоры всякий раз возникавшие, как говорится, на пустом месте. Но вспыхивавшие буйным пламенем, то из-за Кронштадта, то из-за привилегий командного состава, отдалили их друг от друга. Нынешние проводы на Казанском вокзале, разумеется, были попыткой преодолеть отчуждение, и во взглядах Никиты на Кирилла отчетливо читалось, «Ну, Кирилл, перестань дуться!» А в ответных взглядах Кирилла на Никиту, «С чего ты взял, что я дусь? То есть опять восстанавливались их вечные отношения, любовно-снисходительные со стороны Никиты и любовно-оборонительные от Кирилла. Младший старшего обожал еще с тех времен, когда маменькин баловень Ника вдруг резко и бесповоротно ушел к красным. Проскакал героем все фронты гражданской войны и сделал головокружительную военную карьеру. Никогда бы и самому себе Кирилл не признался, что именно этот выбор старшего брата толкнул его в объятие самого передового учения. Совсем не в этом дело, а в том, что у него и у самого достало ума понять, в каком направлении идет корабль истории. И разве страннейшая эволюция Никиты? Эта нынешняя, как бы пестуемая им безидейность не доказывает полной самостоятельности Кирилла. Посадка на Тамбовский поезд стал уже напоминать штурм Зимнего дворца. спасаясь от проносящихся мешков и чемоданов, Никита и Кирилл остановились покурить возле фонаря. Как раз в этот момент фонари зажглись по всей станции. В конце пирона на стене вокзала высветился большой портрет Сталина и лозунг: «До «Да、здравствует Сталинская пятилетка». Никита вынул коробку дорогих паперосов Северной Пальмира. Кирилл однако уклонился, предпочел свой копеечный Норт. Все-таки чем ты там будешь заниматься на тамбовщине? спросил Никита.